Глава 20. На утро Кок разбудил меня самым беспардонным образом, пинком в мягкое место. Нормально мы с командиром обращаемся. спросонья забормотал я. Понежнее никак. Поцеловать. Растянул эту рожу в жуткой улыбке. Блять, Кок, тебе когда-нибудь говорили, что у тебя жуткая улыбка? Продолжил бормотать я. Завтракать пошли. «Проигнорировал меня он. В дорогу скоро». «Завтрак накрывала Настя. Я было пытался чмокнуть ее в щеку, но она уперла ладони мне в грудь и не подпустила. Меня это даже обидело. Что я ей такого сделал? Ну ладно, потом разберемся. Может быть, стесняется девка? По идее, рано еще о чем-то говорить. Может, и права она в своем поведении. Между нами все пока до конца не решено». А все разговоры о свадьбе и прочем еще на шуточном уровне. Я сел за стол. Настя поставила чугунную жаровню с яичницей на сале, выставила соленья в большой общей чашке, пироги в плетеной корзиночке и, уловив момент, показала мне язык. Потом расхохоталась и, обойдя сзади, нагнулась через плечо и поцеловала меня в щеку. На душе сразу полыхнуло пламя. «Хватит влюбляться!» – заскрипела баба Маша. — Устроили тут за столом. Совсем бабку не бережете. — Ой, ладно тебе, баб Маш, — зазвенела колокольчиками смеха Насти. — Мы же ничего такого. — Еще не хватало, — забулькала смехом она. — Эдак я на вас глядя сносиничаю кого. — Баб Маш, хватит, — отсмеявшись, сказал я. — Как представлю такое, даже аппетит пропадает. — Вот, а мне каково, — села с нами за стол она. «Все, Настя, успокойся, уже садись завтракать. У нас с тобой сегодня дел полно». Дальше ели спокойно, изредка перебрасываясь ничего не незначащими фразами. Ваня так и не появился до нашего ухода. Может быть, даже специально. Не хотелось лишний раз показывать свою трусость. Ведь для всех в деревне он считался отъявленным негодяем, и его откровенно побаивались. До встречи со мной он боялся только Егора. «Ну и еще нескольких лихих и крепких мужиков». «Над остальными же он имел нелепую власть, опиравшуюся на понты». «Ну да ладно, оставлю деньги бабе Маше, о чем я ее и предупредил». «Ох, и зря ты с ним связался!» С укором посмотрела она на меня. «Нехороший он человек!» «Знаю, баб Маш, вот только то дело, на которое я с ним связался, такого человека и требует», ответил я ей, глядя в глаза. «Ну, как знаешь», – проскрипела она и взяла десять золотых пластинок. Настя, как в прошлый раз, выбежала меня провожать. Мы немного постояли, обнявшись. Затем она чмокнула меня в губы, и мы скоком двинулись в ворсму. По дороге с нами ничего не случилось. Дошли мы относительно быстро, уже к обеду следующего дня. А вот уже там начались первые проблемы. Мастера, который продал мне клинок, на месте не оказалось. Никакого порядка на рынке тоже не было Нет, порядок в плане чистоты и криминала там соблюдался А вот понять где и чье место было невозможно Все потому, что деньги за место на рынке взимались одинаковые А вот сами точки распределялись по-цыгански Кто раньше всех проснулся, тот лучше всех одет Ну или занял лучшее место на рынке Из-за подобного распределения часто возникали стычки между торговцами Доходило даже до мордобоя В итоге понять, как и где мне искать нужного человека, ответить не смог никто. Оставалось надеяться, что другие кузнецы по манере исполнения клинка подскажут, где мне его искать. Но и здесь меня ждало разочарование. Конкуренция среди местных была очень велика. И единственное, чего я добился, так это обещание выполнить работу вместо него и в тысячу раз лучше. Меня, конечно, подобное не устраивало. «Блин, кок, засада какая-то получается!» Устало посмотрел я на товарища. «Где же мне его искать-то теперь?» «Сумрак, ты не заболел?» Задал он мне странный вопрос. «В смысле?» Уставился я на него. В том самом, ты охотник или где?» Посмотрел он на меня с укором. «Мозги включай!» «А ведь точно, под таким углом я на ситуацию не смотрел. Чертова любовь, все мысли только о ней!» Я похлопал себя по щекам, и в голове немного прояснилось. «Так, кузнец, и достаточно хороший. Раз все остальные так яростно отрицают качество его работы. Хотя не факт. При подобной конкуренции наверняка они о каждой работе так говорят. Ну, кроме собственной. Ладно, если опустить это все и принять за внимание тот факт, что кузнец действительно хорош, значит, его работы могут иметь совместных воротил. Бр, стоп, опять не туда». Меня вдруг осенило, я подскочил и хлопнул себя по лбу. «Точно, Кок, ты гений!» Выдал я и двинулся в сторону гостиницы. Я внезапно вспомнил Соломона Моисеевича, который руководил гостиницей в новой деревне. Тот знал все и обо всех, мало того, он даже владел информацией о том, что происходит в городе. Местный, конечно, не такого масштаба кладись, но про свой город наверняка знает многое. До гостиницы дошли быстро. В этом мире понятие «город» стало более преуменьшенным. Здесь город с населением в 10 тысяч можно смело именовать мегаполисом. Я, кстати, таких здесь еще не встречал. Хотя я видел-то всего ничего. Управляющий находился на своем законном месте за стойкой. «Вам номера?» – спросил он, как только мы подошли. «Нет, простите, нам информацию», – сказал я, облокотившись на стойку. «Из чего вы решили, что у меня имеется необходимое вам?» – спросил он. «Подозреваю, что имеется», — ответил я. «Подозрение не является доказательством. Ведь парировал меня управляющий. Давайте ближе к делу. Вот», — выложил я перед ним сломанный клинок. «Боюсь, что с этим предметом вам лучше обратиться к мастеру», — вежливо улыбнулся тот. «Боюсь, что я не могу его отыскать». Подстать ему сказал я. «Может быть, вы сможете подсказать, чья это работа и где мне найти почтеннейшего мастера?» «Сколько вы готовы за это заплатить?» Сразу же ухватился за возможность он. «У вас наверняка имеется фиксированная ставка», — ответил я. «Думаю, два медика будет достаточно», — сказал тот. Я, не задумываясь, тут же выложил требуемую сумму, а управляющий быстрым движением смахнул обе пластинки себе под стойку. «Вам нужен мастер по кличке Сёгун», — охотно ответил он. «Вы сможете найти его у восточных ворот. Мимо его мастерской сложно пройти. Там выставлены самурайские доспехи. У нас единственный мастер, который делает такие клинки». «Спасибо», – буркнул я и тут же направился к выходу. До восточных ворот мы дошли минут за десять. Действительно, мимо мастерской Сёгуна было сложно пройти. Она находилась почти у самих ворот и сразу же приковывала к себе взгляд множеством японской атрибутики. Мы вошли внутрь и сразу попали в лавку японского оружия. Чего только человек не придумал для убийства себе подобного. Все стены были увешаны различными мечами, ножами, сюрикенами и многими другими штуками, названия которых я никогда и не знал. За стойкой продавца сидел нужный нам мастер собственной персоны и снова был увлечен книгой. На нас он даже взгляда не поднял. «Хм-хм», вежливо покашлял я. «Простите, Сёгун?» Чем могу? Не отрывая взгляда от книги, произнес он. Вот. Выложил я гулко, звякнувшие части его меча на прилавок. Мастера проняло сразу. Он даже подпрыгнул. Это невозможно! Начал хватать по очереди части от меча собственного производства. Как вам это удалось? Я же видел, вы умеете обращаться с подобным оружием. Я не знаю, пожал я плечами. «Это вышло случайно, но этот меч спас мне жизнь. Скажите, вы сможете его починить?» mm -hmm, задумался мастер и начал щипать нижнюю губу. «Поймите, мне гораздо проще сделать новый. И все же, мне бы хотелось именно этот меч», — повторил я. «Знаете, для вас я это сделаю совершенно бесплатно», — довольный собой произнес Сёгун. «Вы истинный самурай». «Вы относитесь к мечу, как к живому». «Считайте так, если вам угодно», — согласился я. Поведение мастера очень сильно отличалось от того, когда он был на рынке. «Просто почините его». «А почему вас сегодня не было на рынке? Этот меч я приобрел именно там». «Это была судьба. Ваша судьба», — с гордостью произнес мастер. «Приходите за своим верным другом через пару дней. Думаю, я управлюсь к этому времени». «Спасибо, мастер», – коротко поклонился я, изображая японскую вежливость. Увидев это, мастер чуть не прослезился и отбил поклон мне в ответ. А мы с Коком поспешили покинуть эту мастерскую. «Тебе он не показался странным?» – спросил я товарища, когда мы вышли на улицу. «Нет», – коротко ответил он. «А вот наш сутенер, кажется». «Что?» – не понял я и посмотрел на друга. Кок кинул подбородком в сторону центра города. Я проследил за указанным направлением и понял, что он имел в виду. К нам спешил Иван с разбитым в щепки лицом. Кажется, я начал догадываться, что сейчас он мне расскажет. «Здорово, сумрак!» – Прошам он разбитыми губами. «У нас проблемы!» «Ты хотел сказать, у тебя...» – приподнял я бровь. «Рассказывай!» «Хотя, стой, пойдем зайдем куда-нибудь. Жрать охота!» Мы прошлись по улице в сторону центра и вошли в первый попавшийся кабак. Внутри оказалось довольно прилично. Все же городские заведения сильно отличаются от деревенских. И уж тем более от придорожных. Интерьер, конечно, не блистал изысками. Все те же деревянные лавки и столы, но хотя бы чисто. Даже такие вещи, как солонки, присутствуют. С перцем, конечно, проблема, скоро он опять будет на вес золота продаваться. Но мы люди не гордые. Можем и без остренького обойтись. Бармен посмотрел на нас с подозрением. Оно и понятно, с разбитыми рожами нормальные люди не ходят. Кок, закажи нам чего-нибудь, отправил я его к стойке. Мы пока стол займем. Кок кивнул и пошел к стойке, а мы заняли самый ближайший к выходу стол так, чтобы было видно входящих и весь зал. Мой напарник вернулся к нам минут через пять. А значит теперь можно начинать задавать вопросы. Ну Иван, выкладывай, лопнул я того по спине, Тот сразу скорчился. Видно, досталось не только по мордасам. «А, чего начинать? Я пошел к осому, Он здесь всех телочек знает», – начал свой рассказ Иван. «Говорю ему так, мол, и так. Нужны девочки, высший класс. Бордель буду открывать. А он не значит, знаю я одного типа. Так он весь в долгах. За семь золотых свое дело продает. В карты, мол, проигрался». Ну мы посидели с косым, выпили. Через час договорились встретиться. Я подошел в назначенное место и вот, он показал рукой на свое разбитое лицо. Косой сука подставу замутил. Найду кишки выпущу. Что же ты тогда ко мне прибежал, а не косого ищешь? – спросил я с усмешкой. О, горяченькое несут. К нам подошла толстая тетка в белом фартуке и поставила на стол три глубоких миски, глиняный горшок с супом. и корзиночку с хлебом. Гуляешь сразу нести? Или как только первое доедите?» – спросила она до невозможного хриплым голосом. «Давайте сразу», – ответил я. Тетка кивнула и удалилась. «А где я его искать-то буду? Он теперь наверняка на дно залег», – начал оправдываться Иван. «Значит, слушай сюда, Ванечка», – спокойным голосом начал я, пока наливал горячую еду в свою миску. Я человек доверчивый, но даже у меня сейчас складывается впечатление, что ты сговорился с косым. Десять золотых вполне могут окупить разбитую Харю. Да ты что, сумрак? скинулся тот. Я бы тогда сам сейчас хоронился. Я что, по-твоему, псих совсем? Мне с тобой дружить выгоднее. Ладно, не очкуй, Славик! сказал я фразу из комедийного сериала моего времени. Решим эту проблему. «Только учти, дорогой ты мой человек, мои услуги платные, как и услуги моего друга». «Это чем же я с вами расплачиваться-то буду?» Иван совсем скис, а глаза его испуганно забегали. «Реши, Ваня, не переживай», — отмахнулся я. «Там вопрос-то на четыре серебряника. Эй, любезный, это я уже барману. А подайте нам еще сметанки, пожалуйста». Через минуту из двери, что скрывалась в углу за стойкой, выплыла все та же хриплая барышня, неся в руках под нос. Подошла, выставила точно такой же горшок с общей порцией гулеша и небольшую тарелочку со сметаной. «Спасибо», – поблагодарил ее я, и зачерпнув ложкой сметану, начал есть очень, кстати, вкусный грибной суп, да к тому же еще и с мясом. После того, как мы прикончили всю еду, я попросил еще три кружки пива. Нужно подождать, чтобы все улеглось. Нельзя сразу после сытного обеда по городу за злодеями бегать. Как только пиво поставили перед нами, я попросил немного еды для животных, чтобы накормить своего Фокса. Его, к сожалению, не пустили с нами, и он, бедненький, ютился на крыльце перед входом. Покончив со всеми делами, я, наконец, сделал хороший глоток водянистого пива. Единственное, что мне испортило все впечатление, это как раз разбавленное пиво. ну что кок местного знаешь спросил я имея в виду серого кардинала города ворсмы само собой кивнул тот, если он конечно не сменился за последние годы вот заодно и узнаем кивнул я ладно допиваем и за дело.